через 5 минут на извозчике генерала Макушина отвезли домой. В ночь с 13 на 14 мёртвые казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громадном зашлякощенном зале загоралась электрическая лампа на стене между окнами. Юнкер днём веселился на фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки. Полтораста винтовок стояли в козлах, И на грязных нарах в повалку спал юнкер. Наитур сидел у деревянного колченогвого стола, заваленного краюхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи под сумками и обоймами, разложив вёстрый план города. Маленькая кухонная лампочка отбрасывала пучок света на разрисованную бумагу, и дня пробыл ведин на ней, разветвлённым сухим осенним деревом.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 На ней застал движение. В ранненьких сумерках мелькали погромыхи бая фуры, брели серые длинные попахи. Всё это направлялось назад в город, и частная обходилась с некоторой пугливостью. Медленно и верно рассветало, и над садами козённых дач, над утоптанным и выбитым шоссе, вставал и расходился туман.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 когда на левой руке в долине заснеженном плацу военного ведомства показались многочисленные всадники. Это и был полковник Козырь Лешко, согласно диспозиции полковника Тарапца, пытающийся войти на стрелу и по ней проникнуть в сердце города. Собственно говоря,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 Пронзительно свистнул и закричал: "Прямо так и вогеги! Залпами! Огонь!" Искра прошла по серому строю цепей, и юнкеры отправили козлью первый залп. Три раза после этого рвала штуку полотна от самого неба до стен политехнического института, и три раза отражаясь хлестчеющим громом. Стрелял Най Турсов батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе. Вот в это-то время с Наем что-то произошло. Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел Най испуганным. А тут показалось юнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то услыхал вдали.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 И нигде не было ни одной души. Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им. «Бегом! На Паевую и на Борщеговскую! Узнать, где наши части и что с ними! Если встретите фуги, двуколки или какие-нибудь средства передвижения, отступающие неорганизованно, взять их! В случае сапогасивления угрожать огуржием, а затем и его применить!» Юнкера убежали назад и налево и скрылись.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 «Кавадир не вернулся! Кто говорит? Унтер-офицер Турбин! Вы старший! Так точно! Немедленно выведите команду по маршруту!» И Николков вывел двадцать восемь человек и повел по улице.